Натёршись кремом для загара, и нацепила тёмные очки, устроилась в патио, ниже в лучах утреннего солнца, и отсалютовала детективу напитком. Знаете, главное правило для приёма солнечных ванн? Правильно, не засыпать. А вот я, увы, заснула. Я лежала на животе, прогреваемая солнышком, напряжение нелёгкого утра постепенно отпускала, Голова полнилась мыслями о Дэвиде. Я видела жаркую бронзу его глаз и золотистую кожу, испытывала сладкую боль, отчего мне хотелось вновь и вновь восклицать его имя. Короче говоря, провалилась в дивный сон. Сон-то был чудесный, но, проснувшись, я первым делом обнаружила, что обгорела так, будто побывала в духовке. Спина затекла и онемела, А пропотела я так, что и бикини, и полотенце насквозь пропитались потом. Резко перейдя в сидячее положение, я схватила остатки своего, тоже основательно подогретого коктейля, влила в глотку и поспешно, со всеми причиндалами, ретировалась и спать в квартиру. Белый фургон никуда не делся. Стоял, как и положено, на законно предназначенном для парковки месте. Родригеса на виду не было. Есть на водительском месте тень или нет, я разобрать не успела, потому что в этот момент меня посетила другая пугающая мысль. Бросив шезлонг и прочие манатки, я устремилась в ванную к зеркалу. Спереди вид у меня был безупречный, но я закусила губу и, готовясь к худшему, начала очень медленно поворачиваться. Загар, сильный загар, покраснение... краснота! Ужас! Какой кошмар! Я оттянула краешек бикини и лишний раз убедилась в разительном контрасте между цветом попавшей и не попавшей под солнце кожи. Ничего хорошего ждать не приходилось. Сбросив бикини, я забралась под душ, совершив тем самым еще одну ошибку. А не менее быстро прошло, уступив место мучительной боли, вспыхивавшие повсюду, куда я направляла струю из распылителя. Выбравшись из ванны, я очень осторожно вытерлась и, докуда смогла дотянуться, морщись от боли, смазала кожу кремом от ожогов. Телефонный звонок застал меня в таком настроении, что любому, кто вздумал бы приставать ко мне с телефонным маркетингом, я готова была оторвать голову. «Ну!» рявкнула я в трубку, стараясь одновременно приладить на обгоревшей спине полотенце, чтобы было не так больно. «Черт возьми, подружка, да ты никак до сих пор злишься из-за костюма солнышка!» Через на том конце провода захихикала. «А зря, вид у тебя был классный, прямо залюбуешься!» «Через, ну брось ты, чем тут любоваться в мои-то годы? Я с тобой решительно не согласна!» Я попыталась присесть, Но задние половинки моих бёдер выразили решительный протест. Вместо этого я прошлась к дверям патио, задёрнула занавески, бросила полотенце на кучу вещей, которые подберу потом, и принялась расхаживать по комнате голой. Это была шуточка Марви, наверное, из-за того, что я отшила его вчера. «Типа того», — согласилась Черис. Я буквально увидела, как она проверяет свой маникюр. «Слушай». Тут такое дело. Один малый тобой интересуется, вопросы задает. Высокий такой, с виду испанец, вежливый. Знаешь такого? Если не считать вежливости, это описание как нельзя лучше подходило малому из фургона. А что ему приспичило узнать? Ну, давно ли ты здесь, где была раньше? Как долго мы тебя знаем? Все в таком роде. Послушай, у тебя неприятности, да? Что-то серьезное? Судя по голосу, она не испытывала беспокойства. Крайнее возбуждение – вот что она испытывала. Нет и еще раз нет. Это тот тип, который за тобой таскается? Нет, такого рода ребята обычно не лезут с расспросами к друзьям. К тому же он выглядит пугающе и вообще со странностями. Это издалека видно. Слушай, может он из ФБР? Не, че… «Ты видела тарелку, пролетевшую над океаном прошлой ночью?» «Я? Что?» «Тарелку! Ну, НЛО!» В голосе ее звучало торжество. «Уверена, они отслеживают каждого, кто их видел. В сети про них куча интересного. мне это ребята за завтраком рассказали. Так что, если к тебе заявятся бритоголовые парни в черных костюмах, не открывай дверь». «Через!» Позвони мне, если с Малдером не связаться. Да, к слову, не можешь оказать мне одну услугу? Я это, куда-то задевала номер телефона классного британца». «У тебя никогда не было его номера?» «Ну, не было. Так зато у твоей сестрицы был, и она собиралась дать его мне, только...» «Телефон на ты от меня не получишь». «А, так его Эмоном звать. Ладно, и на том спасибо». Ты мне, можно сказать, сердце разбиваешь. Сначала не захотела поделиться тем красавцем, Дэвидом. Счастливо, Черис. Увидимся в три? Нам предстояла рекламная съемка. Я взглянула на часы, проверить, сколько еще времени до начала. Я тебя подброшу. Договорились, тогда и увидимся. Я повесила трубку и продолжила расхаживать по комнате, включив на всю мощность кондиционер. Воздух приятно холодил обожженную спину, а я думала о том, что бы такое легонькое надеть. К моему нынешнему состоянию подходила разве что газовая блузка. Надеть что-либо поплотнее было бы пыткой. Но прежде чем мне удалось подобрать что-то подходящее, телефон зазвонил снова. Это опять было через. «Слушай, чуть не забыла. Марвин сказал, что ты должна будешь сниматься опять в костюме «Солнышко». Но не беспокойся, я его уже забрала в машину и доставлю к тебе. С этими словами она торопливо отключилась, чтобы не слышать моего вопля. «Вау!» – воскликнула Черис, увидев меня в топе на бретелях, шортах и шлепанцах. «Просто класс! Деловой повседневный образ!» Я одарила ее убийственным взглядом. Попыталась наименее болезненно устроиться на пассажирском сидении ее кабриолета и охнула, соприкоснувшись обгорелой спиной с кожаной спинкой. Через вскрикнула, схватила меня за плечо и осмотрела повреждения. «Ох, черт! Дело-то плохо!» — промолвила она, прищелкнув языком, но прям как моя бабушка. «Костюм солнышка тебе не надеть. Этак и помереть недолго. Пенистую резину на обожженную кожу...» Можно подумать, у меня был выбор. Я посмотрела на нее с несчастным видом. «Будешь передо мной в долгу, подружка!» Она подала кабриолет назад, развернулась, как чемпион гонок на Гран-при и вылетела с парковочной площадки. Белый фургон начал тот же маневр. Я видела, как загорелись его задние огни. «Возможно, я смогу убедить Марвина отказаться от этой затеи с костюмом. Черт, может, мы вдвоем сможем его уговорить?» «Не переживай, мы это уладим. Не должен он заставлять тебя напяливать этот проклятый наряд в таком состоянии. Это будет нарушение правил техники безопасности, конвенция о запрещении пыток и тому подобного». Я застонала. «Но ты даешь! Где Марвин и где охрана труда?» Понимая, что я права, она промолчала, тем паче, что как раз выезжала на улицу и вливалась в транспортный поток. Зато водитель оказавшегося рядом Линкольна Континентал, одарила таким взглядом, словно он нанес ей личное оскорбление. Но она снова принялась размышлять вслух. «Я могла бы устроить тебе маленькую аварию. Как насчет больнички? Поскольку это случится по дороге на съемку, ты даже можешь рассчитывать на оплату счетов. Скорее с меня сдерут тысячу долларов за то, что какой-нибудь зеленый интерн Только что закончивший медицинский колледж диагностирует у меня солнечный ожог. Но она и сама уже отказалась от этой идеи, потому как у нее зародилась другая. Она одарила меня таким взглядом, словно собиралась пожертвовать мне для пересадки жизненно важный орган, и заявила, «Я сама обрежусь солнышком. Ты сегодня будешь девушкой на пляже». Это была настоящая жертва. Роль девушки на пляже – Всегда исполняла через. Да и неудивительно, она прекрасно для этого подходила. И фигура в бикини, и улыбка – все высший сорт. Чуть маловато ростом, а то вполне годилось бы рекламировать купальники для Спорт-Иллюстрейтед. А каких-либо костюмов она на площадке не надевала никогда. Я полагала, что это противоречит ее верованиям. В качестве компенсации она вполне могла бы потребовать с десяток единиц продукции Донна Каран и плюс туфельки от Томми Хилфигера. Но я, честно говоря, просто не верила в то, что Марвин пойдет на это и упустит столь чудесную возможность поиздеваться надо мной еще пуще. Он ни за что не согласится, упрямо проворчала я. Да и вообще, как ты себе это представляешь? Девушка на пляже вся в солнечных ожогах. Какой посыл будет содержать подобный образ? Мы ведь, если помнишь, собираемся на передачу о загаре и солнечных ваннах. Ой, брось, можно показать тебя только спереди, вот и все. И потом, детка, если уж твоя спина не может служить предупреждением насчет того, что загорай, надо знать меру, я не знаю, что подойдет для этого лучше. Я ответила ей слабой улыбкой и, отбросив назад волосы, оглянулась через плечо. То, что белый фургон выезжал с парковочной площадки, чтобы пуститься за мной в погоню, особого удивления у меня не вызвало. Да и погоней в полном смысле слова назвать было трудно. Во всяком случае, особой спешки он не выказывал. — Что-то не так? — спросила Черис и посмотрела в зеркало заднего вида. — Ох, ну ни хрена же себе! Это тот же самый тип из торгового центра? — Да. Я развернулась лицом вперед, нацепила темные очки и откинулась головой на спинку сиденья. «Да ты насчет него не волнуйся. Он просто...» «Одержимый?» ляпнула Черес, пока я подбирала нужное слово. «Понятно. Мне сразу так и показалось. Знаешь, у меня самой есть не меньше трех поклонников. Они мне письма шлют каждую неделю и дожидаются, когда я... Ну, это тебе знать не обязательно». «В любом случае мне это знакомо. Мы становимся для этих людей частью их жизни, и они стараются не упускать нас из виду». Вырулив на автостраду, через подрезала дальнобойщика, который, впрочем, разглядев ее, лишь чмокнул воздух и принялась лавировать в потоке машин с быстротой и легкостью, которой мог бы позавидовать и руководитель команды Национальной ассоциации автогонок на серийных автомобилях. Ее «Мустанг» Мне бы такой был новейшей модели в отменном состоянии, а сама через вовсе не имела склонности зарывать, если можно так выразиться, свои таланты в землю. Ее наряд составляла джинсовая мини-юбочка, выставлявшая на показ три четверти загорелых бедер, тугой, оставлявший живот открытым топик, а под ним лифчик Виктория Секрет, приподнимавший грудь, усугубляя визуальный эффект. Ее волосы велись на ветру, как шелковый флаг. Она принадлежала к той категории женщин, которые, прибыв к месту назначения после треплющей шевелюру гонки со скоростью 60 миль в час, могут, лишь встряхнув головой и чуть пригладив прическу, выглядеть так, будто не только что из салона. Было время, я тоже так могла. Было до да прошло. Мои волосы опять курчавились». Хотя в наряде солнышко это ясное дело не имело никакого значения. «Ну, давай», — заявила вдруг она, — «расскажи мне о нем». «О преследователе?» «Ой, ну и дура же ты!» «Нет, конечно, о Дэвиде!» Через продолжала лавировать в потоке, так что мы все время находились под прикрытием больших грузовиков, а, обогнав полицейскую машину, помахала ручкой. Коб заморгал и помахал в ответ». «Как ты с ним познакомилась?» «Во время путешествия», — честно призналась я. Он направлялся на запад. Я его подвезла. «Он что, путешествовал автостопом?» Взвизгнула через. «Боже мой! А парни, путешествующие автостопом, это ведь сплошь бродяги, нечистоплотные, лохматые и уж всяко неклассные!» «Подвезла», — обиженно повторила я. А потом он помог мне разрешить кое-какие проблемы. Ну и мы вроде как подружились. Да уж, могу себе представить, что это за дружба такая. Ну да ладно. Чем он хоть занимается? Я имею в виду, он ведь все-таки не бездомный бродяга. Нет, конечно. Он... Черт меня дёрнул втянуться в этот разговор. Он музыкант. Отличная идея. С творческой личностью спрос невелик. На это можно списать многие странности. Решено. Быть ему музыкантом. Гастролирует. У него ангажемент. То здесь, то там. Поэтому мы видимся время от времени. Короче, бездельник. И перекати поле. Но, с другой стороны, они не так утомляют, когда не отираются всю дорогу под боком, не валяются, портя воздух на кушетке и не жалуются, что по кабельному каналу смотреть нечего. Он как? В постели хорош? «Сдается мне, что хорош!» «Чей?» «Ладно, все понимаю, но все-таки хорош, верно?» «Но, Джо, брось косточку для моего воображения! Тебе ли не знать, что если у тебя классный парень, то половина удовольствия в том, чтобы этим похвастаться?» Я улыбнулась. «Ну, мне грех жаловаться!» «Умереть, не встать! Большущее тебе спасибо!» Неожиданно Черис сбросила газ и... и я посмотрела на дорогу. Весь транспорт перед нами замедлял движение. «Вот проклятие! Надо так влипнуть! Да туда две мили топать, и что он?» Движение перед эстакадой остановилось намертво, на всех полосах. Через тоже остановила машину, поставила на тормоз и приподнялась на сиденье взглянуть, что тут вообще творится. Из остановившихся рядом машин выходили люди, Все смотрели или указывали вперед.